Рубина огромный солнца засиял в моем вине. Заря, возьми сандал, один кусок певучий лютней сделай, другой зажги, чтоб мир благоухал.